Глава первая. Садники. Год пятый. Тянем спички. Бросаю взгляд. Глаза у меня светло карие На тонкие деревянные палочки в кулаке люка. Он чиркает одной по-нашему грубо отёсанному столу. На миг вспыхивает огонёк, который он тут же задувает. Вокруг уныло гудят тусклые лампы. освещающий пожарную станцию. В наше время так же натужно гудит большая часть еще сохранившейся электроники, словно напоминает, что может отключиться в любой момент. Люк поднимает спичку с обгоревшим кончиком. Проигравшая останется и доведет наш план до конца. Нам было непросто принять решение. Оно обрекало одного человека на смерть, еще троих на жизнь. Все ради того, чтобы уничтожить этого нечестивого сукина сына. Люк кладет сгоревшую спичку на ладонь вместе с тремя целыми, опускает руки под стол и перемешивает спички. Во дворе за одной из списанных пожарных машин уже упаковано и готово к побегу все необходимое. Не для всех, конечно, А только для троих везунчиков. Люк поднимает руку, из кулака торчат кончики спичек. Феликс и Брикс, тоже пожарные, подходят первыми. Феликс тянет спичку. Красная головка. Он выдыхает. Я уверена, что у него ноги дрожат от облегчения. Это очень заметно. Но он сдерживается, он ведь мужчина. И слишком хорошо понимают, что у нас еще все впереди. Брикс тянет спичку, красная головка. Мы с Люком переглядываемся. Одному из нас предстоит погибнуть. Я понимаю, что Люк готов пожертвовать собой. Такое выражение его лица я уже видела однажды. Мы тушили большой пожар, и огонь окружил нас почти сплошным кольцом. Пламя приближалось так стремительно, словно в него вселился дьявол. А у Люка тогда сделалось такое же лицо, лицо живого мертвеца. Тогда мы оба выжили. Может, справимся и с этим дьяволом. Люк протягивает мне кулак. Из него торчат две спички. Шансы 50 на 50. Я не даю себе додумать эту мысль. Просто хватаю одну из спичек. Чтобы осознать, какого она цвета, мне требуется несколько секунд. Чёрный. Чёрный означает... Чёрный означает смерть. Из лёгких будто выбили воздух. Я поднимаю голову на товарищей, вижу смесь жалости и ужаса на их лицах. «Мы все когда-нибудь умрём, правда же?» — говорю я. «Сара». Это голос Брикса. которому, я в этом почти уверена, я нравлюсь больше, чем полагается просто коллеге и другу. «Я останусь вместо тебя», — говорит он, как будто его храбрость сейчас имеет значение. Если ты погибнешь, не сможешь назначить девушке свидание. Я сжимаю спичку в кулаке. Нет, отступать я не собираюсь. всё уже решено. Остаюсь. Я остаюсь. Глубокий вдох. Когда все будет позади, говорю я, пожалуйста, расскажите моим родителям, что случилось. Я стараюсь не думать о своей семье, которую в начале недели эвакуировали вместе с остальными горожанами. О маме, которая, когда я была маленькой, заботливо срезала мне корочки с хлеба. Об отце. Он ужасно расстроился, когда узнал, что я вызвалась остаться на последнюю смену. Он так на меня смотрел тогда, словно я уже умерла. Мы с ними договорились встретиться в охотничьей хижине моего деда. Но этой встрече не суждено состояться. Феликс кивает. «Не переживай, Берн. Все сделаем». «Я встаю. Остальные не двигаются. Уходите». Я немного повышаю голос. Он будет здесь со дня на день. А то и через несколько часов. Они наверняка понимают, что я не намерена рассусоливать, потому что перестают уговаривать и больше не медлят. Один за другим они крепко обнимают меня, прижимая к себе. «Эх, все должно было быть не так», — шепчет мне на ухо Брикс, подошедший последним, и разжимает руки. Должно было быть, могло бы, было бы. Сейчас нет смысла в этом копаться. Весь мир должен быть другим. А он вот такой. И важно только это. Я смотрю в окно на уходящих парней. Люк отвязывает лошадь, Брикс и Феликс выкатывают велосипеды, прилаживают пожитки. Я жду, когда они скроются, и только тогда приступаю к сборам. Скользнув взглядом по сумке, набитой тем, что помогает выжить, а еще в ней книга избранных произведений Эдгара По, я смотрю на дедушкин дробовик. Весь в смазке, он выглядит прямо-таки смертоносным. Бояться некогда, пора делать дело. Да, я обречена на смерть, но это не просто так. Я утащу с собой этого адского ублюдка.